«Михаил Зощенко, елка» «В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет» «Значит, выходит, что я сорок раз видел новогоднюю елку» «Это много» Ну, первые три года жизни я, наверное, не понимал, что такое елка. Наверное, мама выносила меня на ручках, и, наверное, я своими черными глазенками без интереса смотрел на разукрашенное дерево.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 Я подхожу к елке и откусываю маленький кусочек яблока. Леля говорит, Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую постилку съем и вдобавок возьму себе еще эту конфетку. А Лля была очень такая высокая и длинновязая девочка, и она могла высоко достать. Она встала на цыпочки и своим большим ртом стала поедать вторую постилку. А я был удивительно маленького роста, и мне почти что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое висело низко. Я говорю, если ты, Лёлища, съела вторую постилку, то я еще раз откушу это яблоко. И я снова беру руками это яблочко и снова его немножко откусываю. Лёля говорит.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 И вот дети стали подходить к нашей маме, и она каждому дарила игрушку. Потом снимала с елки яблоко, постилку и конфету, и тоже дарила ребенку. И все дети были очень рады. Потом мама взяла в руки то яблоко, которое я откусил, и сказала, «Леля и Минька, подойдите сюда! Кто из вас двоих откусил это яблоко?» Лёля сказала, — Это Менькина работа. Я дёрнул Лёлю за косичку и сказал, — Это меня Лёлька научила. Мама говорит, — Лёлю я поставлю в угол носом. А тебе я хотела подарить заводной паровозик, но теперь этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотела дать откусное яблоко. И она взяла паровозик.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 Тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу с обломанной рукой. И моя сестрёнка Лёля закричала, можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком, и тогда кукла со сломанной ручкой мне останется. И тогда я, сидя на маминых руках, закричал, вообще можете все уходить, и тогда все игрушки нам остаются.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 Потушил все свечи Потом сказал Моментально ложитесь спать А завтра все игрушки Я отдам гостям И вот, ребята Прошло с тех пор Тридцать пять лет И я до сих пор Хорошо помню эту елку И за все эти тридцать пять лет